48 На глазах Смирнова Антонов взлетел. Подошвы оторвались от пола, тело выгнулось, он висел в пустоте возле металлического стола. Отёкшему лицу, как по воде скользила рябь, мышцы сокращались, глазные яблоки ворочались под сомкнутыми веками. Марина кричала, вжимаясь в стену. Смирнов выронил таймер И вмиг очутился у лежанки, он знал, что происходит. Пиковая дама проникла в Антона, воспользовалась горем, оголившим его разум. Он видел ее в нечищенном кафеле, клубок-щупалец, обвивший подрагивающего мужчину. Отростки, дреды, слепленные из мрака и разноцветных клочков волос, опутывали горло Антона, юркнули в рот. «Не тронь его», — мысленно заорал Смирнов, — «гоните ее, гоните!» На секунду показалось, что это не Антон Рюмин, а его сын, Олег, парит в воздухе. Смирнов вцепился в напряженные плечи Антона и потащил к себе. «Отпусти его, возьми меня!» В плитке щупальца переползали с Антона на Смирнова. «Да, вот так, давай, иди!» Женщина в рубище заплясала в отражениях. Бугристые ступни влочились по мусору. Ногти полосовали в воздух, её плоть была разодрана на части, и лишь толстые пеньковые верёвки удерживали воедино конечности и разваливавшееся туловище. Мясистые волокна не позволяли деформированной челюсти отпасть. Воронка беззубой пасти пульсировала, из неё вылетела жирная зелёная муха. Смирнов нарисовал в голове образ сына, загородился им, как распятием загораживаются от вампиров в кино — Мальчик фотографировал море и смеялся. Смирнов открыл рот широко и почувствовал, как муха защекотала крылышками нёба, будто взрывом его откинуло к железному шкафчику. Он кувыркнулся, приложился затылком обетон. Смятые дверцы отразили склоняющуюся над жертвой тварь. Её щупальца, пасти, обезумевшие глаза. Смирнов понял. «Она боится». не хочет уходить в свой ад, в свою угрюмую тюрьму. Потому что современные дети слишком циничны и прогрессивны, чтобы моливать на зеркалах лесенки, чтобы верить в пионерские страшилки. Ее вызывают все реже, а однажды забудут вовсе. «Марина!» — захрипел Смирнов. «Вспомните о чем-то хорошем! Какой-нибудь мощный образ, чтобы защититься от нее!» Передний зуб Смирнова выломался сам по себе, выпал с корнем. Клык раскололся, следом маляр, в глотку потекла соленая кровь. Смирнов скосил глаза и увидел в дверцах пиковая дама протискивала голову в его разъявленный рот. Сыночек, помоги! На берегу моря, существующего вне времени и пространства, спокойного и величественного моря Олег поглядел сквозь видоискатель и нажал на кнопку. За переносицей Смирнова вспыхнула белый, исцеляющий огонь. Пиковая дома отпрянула, недовольно зарычала. Давление на ребра уменьшилось, но через мгновение отражение в дверцах вновь заребило, Демон вздыбился, изготовившись к атаке. Море или океан. И белые альбатросы, и голубые скалы вдали... тёплый бриз, запах йода. Может быть, Смирнов придумал этот омываемый пенными волнами пляж, выбрал в качестве защиты, а может, побережье существовало в действительности где-то за гранью миров. «Улыбнись», — сказал сын. Ветер надувал парусом его белоснежные шорты. «Улыбнись, папа!» Мальчик поднёс к лицу фотоаппарат и сделал снимок. «Вспышка! Яркая, волшебная!» отшвырнула ведьму. Пиковая дама заметалась в кафеле. Смирнов разразился кашлем. Меж окровавленных губ выпорхнула зеленая волосатая муха. В пике она устремилась к вопящей Марине.